208. Если нынче какой-нибудь философ дает понять, что он не скептик, я надеюсь, это понятно из только что приведенного изображения объективного ума, то это никому не нравится. На него начинают смотреть с некоторым страхом, Людям хотелось бы о стольком спрашивать, спрашивать, и среди трусливых подслушивателей, каких теперь множество, он словет с тех пор за опасного. Им чудится, что при его отказе от скептицизма точно издали доносится какой-то зловещий угрожающий шум словно где-то испытывают новое взрывчатое вещество некий духовный динамит быть может новооткрытый русский нигилин пессимизм боне волонтатис доброй воли который не только говорит нет хочет нет но страшно подумать делает нет. Против этого рода доброй воли, воли к истинному действенному отрицанию жизни, как признано, нынче нет лучшего усыпительного и успокоительного средства, чем скепсис, мягкой, приятной, убаюкивающий Макс скепсис. И самого Гамлета современные врачи предпишут нынче как средство против ума и его подземного буйства. Разве не полны уже все уши зловещим шумом, говорит скептик в качестве любителя покоя и почти что полицейского охранника. Это подземное нет «Ужасно! Замолчите же, наконец, вы, пессимистические кроты!» Скептик — это нежное создание. Пугается слишком легко. Его совесть так вышкалена, что вздрагивает от всякого нет. И даже от всякого решительного, твердого «да». Причем она как бы ощущает впечатление укуса. Да и нет. Это противоречит его нравственности. Он любит обратное, доставлять удовольствие своей добродетели благородным воздержанием, говоря, например, вместе с Монтенем, «Что я знаю?» Или вместе с Сократом «Я знаю, что ничего не знаю» или «Здесь я не доверяю себе, здесь нет передо мной открытой двери» или «Положим, что она была бы открыта, зачем же входить тотчас» или К чему годны все скороспелые гипотезы. Очень вероятно, что не строить никаких гипотез значит иметь хороший вкус. Разве вы должны непременно сейчас же выпрямлять нечто кривое? Непременно законопачивать какой-нибудь паклей всякую дыру? Разве на это нет времени? Разве... «У времени нет времени? Ах, вы пострелята! Разве вы совсем не можете ждать? И неизвестная имеет свою прелесть, и Сфинкс в то же время Церцея, и Церцея была тоже философом». Так утешает себя скептик, и правда, он нуждается в некотором утешении. Скепсис и есть наидуховнейшее выражение известного многообразного физиологического свойства, которое называется на обыкновенном языке «слабостью нервов и болезненностью». Оно возникает всякий раз, когда расы и сословия, долгое время разлученные, начинают решительно и внезапно скрещиваться. Новое поколение, как бы унаследовавшее в своей крови различные меры и ценности, олицетворяет собой беспокойство, тревогу, сомнение, попытку. Лучшие силы действуют в нем как тормоза. Даже добродетели взаимно не дают друг другу вырасти и окрепнуть. В душе и теле не хватает равновесия, тяжеловесности, перпендикулярной устойчивости. Но что в этих полукровках сильнее всего болеет и вырождается, так это воля. Они уже совершенно не знают независимости в решении, радостного чувства мужества в хотении, они сомневаются в свободе воли даже в своих грезах. Наша современная Европа, представляющая собою арену бессмысленно внезапных опытов радикального смешения сословий и следовательно раз,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 под названием объективности, научности, ляр пур ляр, искусство для искусства, чистого безвольного познавания, есть лишь разряженный скепсис и паралич воли за такой диагноз европейской болезни я поручусь. Болезнь воли распространена в Европе неравномерно. Сильнее и разнообразнее всего она проявляется там, где уже давно привела скульптура и исчезает в той мере, в какой варвар, подболтающийся на нем одеждой западного образования, еще или вновь предъявляет свои права. Поэтому в нынешней Франции, как это ясно до очевидности, Воля немощна более всего. И Франция, всегда обладавшая мастерским умением превращать даже самые роковые свои умственные течения в нечто привлекательное и соблазнительное, выставляет нынче, как настоящая школа и выставка всех чар скепсиса, свое культурное превосходство над Европой. Способность хотения, именно хотение всею волею, уже несколько сильнее в Германии. И опять-таки в Северной Германии сильнее, нежели в Средней. Значительно сильнее она в Англии, Испании и на Корсике. Там в связи с флегматичностью, здесь с твердостью черепов. Не говоря уже об Италии, которая слишком молода, чтобы знать, чего ей хочется, и которая сперва еще должна доказать, может ли она хотеть.